Лиса. Прикосновение счастье, прикосновение боль. Сердце бьёшься напрасно. Он для ран моих соль. Авторство: Лила Каттон. Только сейчас я поняла, что всё это будет очень тяжело. Когда он рядом это одно, когда он прикасается совсем другое. Меняется атмосфера и сердце сдаётся. Вот только всё это слишком безнадёжная попытка верить в лучшее, оставаясь на дне. Мы вошли в белоснежное помещение с дорогим классическим убранством. В центре стояли два диванчика с тёмно-синей велюровой обивкой, а по периметру магазина витрины с прозрачными стёклами, откуда лился блеск драгоценностей. Меня не могло это ни воодушевить, ведь ведь не запрещено смотреть на эту изысканную красоту. А смотреть было на что? Станислав Григорьевич, добро пожаловать. Вы пришли за своим заказом? К нам подошла молодая девушка в строгом костюме и пригласила присесть, предложив чай, с интересом посматривая в мою с дочкой сторону. Благо, Катя спала, иначе мы тут надолго не задержимся. Это Алиса. Мужская рука вновь упала на мою талию, а пальцы медленно стали обжигать прямо через ткань вязаного платья. которые я решила надеть для этого выхода. Моя невеста. Девушка постаралась сдержать своё удивление, но ей это удавалось очень плохо. То кольцо я заказывал для неё. Принесите пока что две чашки чая с мелиссой и сразу комплект, который я просил убрать с витрины. С мелиссой. Мы всегда выбирая чай, брали его на двоих небольшой чайник. Чёрт, не легче становится, совсем не легче. Наконец мы рассаживаемся на разные места, потому что диваны узкие, а я ставлю рядом коляску, хоть как-то отгораживаясь от Багрова. Вот только, сев ровно, я понимаю, что так стало еще хуже. Его подавляющий и сильный взгляд не отпускает меня, приковывая к себе. С трудом удается отвернуться от него, а пальцы в мелкой дроже мнут дорогую ткань бежевого платья. Спасибо. Улыбаюсь менеджера, что принесла нам чай, а следом подходит другая девушка, держа в руках поднос, на котором лежали изделия в черных бархатных коробках. Хватаюсь за чашку и делаю жадный глоток. Мое горло пересохло так, что я могла в любой момент раскашляться. Прошу вас, как вы и просили, тот самый комплект мы оставили для вас. Ну а для начала ваше кольцо. Рисунок, камни. Все сделано по высшему классу с использованием белого золота и бриллиантов. Размер, думаю, подойдет и не придется подгонять. Перед Стасом кладут первую коробку, небольшую. Он открывает ее и недолго рассматривая, вытаскивает на свет его. Мужчина крутит украшение в руках, рассматривая игру света и гладкость металла. Блеск ослепляет, но именно на Стаса я смотрю, как он медленно подается вперед. Забирает чашку из моих рук и оставляет правую руку в своей ладони. Перевожу с его лица внимание вниз на сверкающий камень, небольшой, но такой изящный в обрамлении десятка маленьких. Идеальное. Ободок скользит по пальцу, забирая воздух, отнимая возможность мыслить, дышать, существовать. Это не со мной, это не здесь, но я ощущаю, как нагревается золото от его пальцев, которые касаются кожи, а на самом деле моего сердца. Так сильно душит боль, что мне кажется, я больше никогда не смогу поверить, что счастье вообще бывает реальным. Он делал то же самое другой женщине, только при этом она не была ему чужой. Она была и остаётся его девушкой, его невестой. Не удаётся больше сдерживать слёсы, они скатываются по щекам подобно водопаду, но мне приходится изобразить улыбку, чтобы окружающие дамы верили в то, что я плачу от счастья. Горько. И на самом деле очень одиноково. Кругом слышится коллективное. Ах, а я не решаюсь посмотреть на Багрова, но делаю это в какой-то ужасной тяге. Он наблюдает за мной, а после склоняется к кисти и целует. Чертов мерзавец! Целует кольцо, прикасаясь к пальцам. Все рецепторы дают сигналы, сердце простреливает от муки и горечи. Разве ты не видишь, как мне больно? Спрашиваю глазами. А он, будто поняв, отвечает также безмолвно. И мне, Алиса, и мне было больно. Так да. Оно идеально. Мы его берем. Девушки спохватываются и одна убегает тут же, видимо, что-то оформлять. Кольцо сверкает на пальце, а мужчина принимается за вторую коробку в несколько раз больше первой, открывает ее и разворачивает ко мне. Не мею от шока и непонимания. Стас, тебе нравится? Рассматриваю красивый браслет, который через звено заполнен бриллиантами, и серьги-гвоздики с такими же крупными камнями. Стас, шёпотом хочу сказать, что это слишком, но он, довя, задаёт свой вопрос вновь. Алиса, тебе нравится? Понятно, значит, не отстопят. Очень красиво. Давай-ка примерим. Да что б тебя? Я сама поспешно отвечая, но это его не останавливает. Он уже сидит рядом и берёт мою руку в свою вновь. Зачем ты это делаешь? спрашиваю еле слышно. Стас наклоняется ко мне, а Палиф открытой шеей своим дыханием отвечает. Твоя задача изображать счастье, а не задавать вопросы, опускает жестокостью на землю, и меня пронзает холодной стрелой Прикосновения больше не вызывают мурашки, а недавно обжигающее дыхание больше не делает больно. Пошёл ты к чёрту, богров. Серёжки в ушах, браслет на руке. Наиграны, очень бурно благодарю мужчину и бросаюсь на шею, стараясь не дышать им. Всё так же сидя рядом, оборачиваюсь к дочери и немею от того, что та самая девушка, встретившая нас, заглядывает нагло в коляску. Вы что делаете? тут же вскакиваю на ноги и почти толкаю её, когда она не торопится отходить от моей девочки.